СССР. Ближнее Подмосковье. 25 февраля 1989 года. Сегодня судья Гасенов решил навестить стройку, какая шла на окраине Москвы в когда-то Грибном Перелеске. Стройка курировалась КГБ и называлась «Объект АБЦ» — архивно-библиотечный центр. Формально тут действительно строили подразросшиеся архивы, но в перспективе, если выделят деньги... Планировалось тут построить большой комплекс и переселить все второе главное управление КГБ, как первое в Ясенево. Пока еще не было ничего решено, с деньгами была напряженка в связи с компанией. Совмин принял решение остановить все проекты и недострои на ранних стадиях и бросить все силы на достройку недостроенного, а потом уже и новое что-то возводить. Но эта стройка двигалась, а судья время от времени навещала ее — Будучи тонким знатоком темных сторон человеческой души, он не сомневался, что если не наведываться, начнут воровать. Даже здесь. Выбираясь из своей «Волги», судья поднял голову, улыбнулся солнечным лучам. Было солнечно, скоро весна. Судья любил лето, но больше всего он любил весну. Наверное, даже раннюю, не позднюю, когда тает снег, когда появляется из-под снега выспавшаяся за зиму земля, когда первой травинки когда стремительно удлиняется день. Весна — это когда каждый день лучше, чем предыдущий, просто так, по определению. Хорошее время весна. Но и лето неплохо. Гасанов посмотрел в сторону строящегося центра и увидел идущего навстречу генерала Виктора Герасимова. Генерал Герасимов был одним из наиболее доверенных лиц даже не председателя, а лично Алиева — Дело в том, что в КГБ принята ротация, и молодым опером Герасимов был направлен в Баку, где и проработал семь лет, прежде чем был направлен на повышение квалификации в Минскую школу КГБ, и в Баку после нее уже не вернулся. Гасанов понимал, что Герасимов хорошо знает его подноготную и не столько помогает, сколько контролирует его, как Цвигун и Ценев контролировали Андропова от имени Брежнева. И с Игуна кстати, кончили плохо. Но у Герасимова и Гасанова пока складывались рабочие, даже уважительные отношения. Гасанов ценил профессионализм Герасимова, а Герасимов понимал и ценил зловещие навыки и связи нового председателя. В отличие от Андропова, интеллигента в кресле председателя КГБ, у которого требовалось получать санкцию даже на то, чтобы спаить кого-то, Гасанов никогда и ни перед чем не останавливался. Это правда. По воспоминаниям контрразведчиков, каждый раз, когда им надо было подпоить кого-то, кого они подозревали в предательстве, они шли за санкцией лично Кондропову, пьянка в рабочее время, и объясняли, что это надо и иначе никак. Впервые со сталинских времен был воссоздан отдел ликвидации, и он не простаивал. Вопреки множеству книг и статей, отдела ликвидации, в котором работали такие, как Судоплатов и Майроновский, был ликвидирован при Хрущеве вместе с политическим решением отказаться от применения подобных методов. Ликвидаторы остались в ГРУ. Были такие люди и в КГБ, но структуру специально под них не создавали. Сейчас Герасимов, возглавлявший неприметный сектор в секретариате председателя с несколькими крепкими оперативниками в личном подчинении, был ориентирован на немецкую тему. Воловцева, похоже, спугнули. Как это стало возможным? Герасимов покачал головой. Накладка, совершенно неожиданная. Как оказалось, Половцев уже больше года в плотной оперативной разработке третьего управления. Окраска? Наркотики. Гасанов остановился. Не понял. Оперативная группы, в основном прокурорские и спецотдел МВД, ведут работу по операции «Дурман». Изначально ее целью было выявление источников поставок наркотических веществ из Афганистана в Союз. В ходе оперативной работы было установлено существование крупной разветвленной сети наркопоставок, которой замешаны и старшие офицеры Советской Армии. Объем поставок по этой сети может исчисляться тоннами. В качестве транспорта используются военные и груз идет под видом погибших в закрытых цинковых гробах. «Примерно год назад удалось установить, что, по крайней мере, часть поставок идет транзитом из СССР в ГДР, и там передается на границы в ФРГ и дальше в Западную Европу. Есть предположение, что эта сеть под контрольным мат германской военной разведки». Гасанов вырвался. вот часу, часу не легче. Откуда там немцы?» «Следовало ожидать. Немцы давно работают на всем Ближнем и Среднем Востоке». А Афганистан у них опорная страна на весь регион еще со времен Третьего Рейха. Они ведь Шамбалу искали, какие-то тайные знания. А так как Индия в то время была британская, оставался Афганистан. Дальше они шли нелегально. В самом Афганистане они помогали создать полицию. Там у короля Захир Шаха были и гражданские советники. Туда перебралась резидентура Абвера после того, как мы, англичане, заняли Иран в 41-м. Гитлер там очень популярен. Особенно в среде богатеев. До Апрельской революции были такие, которые держали портреты Гитлера в кабинете дома, читали Майнкампф. Это правда. Восхищались Гитлером не только в Афганистане. Поклонниками Гитлера были Анвар садат Саддам Хусейн, Пьер Жмаэль. Мата сейчас не составила бы никакого труда найти друзей в Афганистане. По нашим предположениям, в спецслужбах и армии ГДР есть сочувствующие нацизму. Они нашли контакты и с неонацистами в Западной Германии, и с неустойчивыми элементами в Советской Армии. Конкретно Половцев, видимо, завербован медовой ловушкой. Зафиксированы его странные контакты с полковником Петровским, занимающимся коммерческим сотрудничеством от имени Штази. То есть, все что угодно». Контрабанда в обе стороны, захоронение опасных отходов, угнанные в ФРГ машины всплывают уже не только в ФРГ, но и по всему блоку. Петровский должен был доставать валюту для нужд штази, и он достает. Но это перешло все разумные рамки. Какое отношение имеет к этому Половцев? На него вышли через контакты с Петровским. Есть основания полагать, что он завербован. Регулярно встречается с Петровским конфиденциально на явочной квартире, ни разу не подал рапорт о своих встречах. Супруга, неблагополучная по родственникам, недавно задержана при незаконных валютных операциях. Теща работает в Березке в Ленинграде, также подозревается в спекуляциях». Гасанов задумался. Дело в том, что он был человеком с несколькими личинами. В одной он уважаемый юрист-судья, с отличием закончивший юридический в Бакинском университете. В другой он потомок древнего рода ханов, издревле правящего Азербайджаном. Третий — он лидер организованной преступности теневого экономического подполья Азербайджана, не менее богатого, чем грузинского. Четвертый — он председатель КГБ, потому что его попросили. Кто сторожит сторожей самих. Но иногда такая вот многоликость может и помочь. Пока собирайте информацию. Но ни до кого из фигурантом пальцем не касаться, особенно до Половцева. Есть. Ориентируй своих. Получается, он на немцев работает. Информации пока недостаточно, но та, что есть, показывает, что да. Гасанов задумался. Не сходилось. По информации ПГУ источник, который они искали, работает на американцев. Значит, либо АТОС дал неполную или недостоверную информацию, что очень маловероятно, либо ошибка в объекте, они случайно наткнулись на предателя, но не того, которому казал Атос. "Работайте", сказал Гасанов и направился к своему Мерседесу.